Но для этого нужна единая временная власть и единая вооруженная сила, на которую могла бы опереться эта власть. Добровольческая армия, собирая вокруг себя и вооруженные силы, и людей государственного опыта, приглашает все части русского государства признающие единую, неделимую Россию, сомкнуться вокруг нас для совместного государственного строительства, для общей борьбы с врагами России, для единого представительства и защиты русских интересов на будущем мирном конгрессе. Такое единение всех государственных образований и всех государственно мыслящих русских людей, тем более возможно, что добровольческая армия, ведя борьбу за самое бытие России, не преследует никаких реакционных целей и не предрешает ни формы будущего образа правления ни даже тех путей, какими русский народ объявит свою волю. От нас требуют партийного флага, но разве трехцветное знамя великодержавной России не выше всех партийных флагов? Разве вы не видите, как в кровавых боях изо дня в день под этим знаменем Самотверженно борются за Русь святую, умирают и побеждают доблестные воины добровольческой армии. Единение возможно и потому, что добровольческая армия признает необходимость и теперь, и в будущем самой широкой автономии составных частей русского государства и крайне бережного отношения к вековому укладу казачьего быта. И с чувством внутреннего удовлетворения я могу сказать, что теперь уже, невзирая на некоторое расхождение, выяснилась возможность единения нашего с Доном, Крымом, Тереком, Арменией за Каспийской областью. Возможно, единение с Украиной, когда, быть может, ценою тяжких внутренних потрясений, она сбросит с себя иноземное иго и вспомнит о сыновних обязанностях перед общей родиной. Возможно, и с мирным грузинским народом, когда изменится политика его правительства которая воздвигнула гонения на русских людей, присвоила себе русское государственное имущество, захватила в свое незаконное и несправедливое управление Сочинский округ и толпами красноармейцев угрожает русской добровольческой армии. Наконец, в последние дни... Появилось новое государственное образование в Сибири, правительство которого объявило себя всероссийской государственной властью. Добровольческая армия не имеет решительно никаких оснований признавать уфимское правительство всероссийской властью. Тем более, что, судя по известиям, проникшим в печать, Это правительство ответственно и направляется учредительным собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства, составленным наполовину из анархических элементов и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом».